«У меня, сир?» — удивленно спросила Маргарита. «Откуда же?» «Э, моя крошка, это могло быть очень просто. Чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолели спасти жизнь Лямолю. Этот мальчик должен был уехать в Мант, а когда люди уезжают, то могут и вернуться». «А-а-а!» <связь>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 Ответил Генрих: я даже решаюсь утверждать, что это вероятно. Нельзя ли мне посмотреть вашу записку? Конечно, сира ответила Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман.